Когда кара рванулась вперед и в два прыжка, перемахнув мостовую, обрушилась всем косматым телом на врага с такой силой, что они оба влетели в раскрытую калитку. Двери дома открылись, на крыльцо вышел какой-то человек. Вскрикнув, Каролина кинулась вслед за собакой. Особого вреда овчарка не могла зилтыку нанести, ведь на ней был на морде. но кое-какие возможности у нее оставались. Сначала она двинула этим намордником Зютика в подбородок, потом в коленную чашечку. Не ожидавший нападения огромного взъерошенного чудовища, Зютик орал благим матом. Человек на крыльце тоже заорал. На крик из дома выскочили еще двое. Сжавшись в комок, не помня себя от ужаса, Зютик повалился на землю, не переставая кричать. Трое мужчин сбежали с крыльца и пытались оттащить, кто за загривок кто за поводок разъяренную овчарку. Каролина изо всех сил тащила ее за голову. Откуда-то появилась еще одна собака и активно подключилась к свалке. «Быстро», — сказала Яночка, наблюдавшая непонятную сцену из-за угла дома. «Не услышат. «Что там произошло?» — допытывал Серафал, бегом возвращаясь к окну. И Хабар подключился. «Значит, правильно. Не теряй времени». Теперь не было необходимости соблюдать тишину. Рафал поднапрягся, нажал покрепче, и окно со звоном распахнулось. Яночка в мгновение ока забралась в дом. «Павлик!» — громко позвала она в темноте. Павлик в соседней комнате расслышал голос сестры, несмотря на оглушительный шум, доносившийся снаружи. К этому времени ноги он успел уже освободить. С руками было сложнее. «Я здесь!» — хриплым голосом откликнулся он. «Помоги мне!» — идя на голос, Яночка в темноте отыскала дверь и, распахнув ее, увидела на диване связанного брата с пирочинным ножечком в руке. Распрашивать не было времени. Тремя быстрыми, четкими движениями девочка закончила начатое братом дело, и вот они уже выскочили в распахнутое окно, а у калитки все еще продолжалось то топотворение, в которое Хабр внес свой немалый вклад. Возможно, он бы сохранил нейтралитет, если бы Кара была кобелем. Но Кара была сукой. И извечный инстинкт повелел Хабру прийти ей на помощь, тем более, что боролась овчарка с человеком, который был и его врагом. Более того, врагом номер один, ведь это именно он напал на его хозяина, который теперь подвергается смертельной опасности. И все эти люди, бросившиеся ему на помощь, нападавшие на очаровательную суку, тоже были давними врагами Хабра, кроме девочки, хозяйки-суки. Это Хабр понял сразу. Ведь она же не причиняет ей вреда!» И Хабр самоотверженно бросился на помощь Каре, Получавший один за другим мощные удары железным намордником, Зютик орал не своим голосом. Три его сообщника бестолково метались вокруг и тоже орали. Теперь они боялись приблизиться к овчарке, получив от нее несколько весьма чувствительных ударов лапами и намордником. Тем более, что собака внезапно раздвоилась и даже поблескивала страшными оскаленными зубами, невзирая на намордник. Каролина тоже кричала и плакала. Один хабр действовал молча. Фальксет отскочил на порядочное расстояние и оттуда пытался криком отпугнуть овчарку. Очкарик помчался за дом в поисках какой-нибудь подходящей дубинки. Баранский изо всех сил замахнулся ногой, целясь в бог овчарки, но ударить не успел. На его щеколотке сомкнулись острые белые зубы. Не удержав равновесия, Баранский повалился на землю рядом с Зютеком, чем немедленно воспользовалась Кара. Хабр выпустил щеколотку из пасти, и Кара двинула подкинутого ей нового врага на мордником в ухо. Каролине удалось наконец ухватить вьющийся по земле поводок. Рядом с ней материализовался из темноты Стефик и шепнул: «Смываемся». «Отащи ее, быстро!» Мальчик с огромным, прямо-таки космическим восторгом наблюдал заваренную им кашу. Теперь уж Яночка останется довольна, врагу досталось на орехи. А потом он подумал о том, что теперь будет, и пришел в ужас. Тем более, что совершенно не представлял, что же теперь будет. И вообще не так уж хорошо придумал. Во-первых, ему не поручали разорвать Зютыка в клочья. Это раз. Во-вторых, все эти мужики во дворе могли сделать что-нибудь плохое каре, это два. А главное, они могли обидеть Каролинку. И что подумает Каролинка о нем, ведь он даже не пришел ей на помощь, вообще остался где-то в стороне. Ладно, потом объяснит, что он не имел права попадаться на глаза Зелтыку. Вот если бы он мог как-то изменить внешность.